Ловно бросали ему вызов, дразня своей свирепостью. Он всегда целил им в лоб и сваливал первым же выстрелом, когда они бросались на него. Он любил этих чудовищ за их бесстрашие и упорство. Получив пулю, кабан как бы удивленно содрогался, неуверенно сворачивал с пути и шум нарушился на землю боком к смерти, глядевший из ружейного ствола. Золотая ночь, волчья пасть, чувствовал, как отдаётся в самой сокровенной глубине его собственного тела этот глухой удар падения зверя, внезапно выброшенного из жизни. В этот миг он испытывал прилив такого сумасшедшего счастья, что едва сдерживал крик. Это счастье, яростное, темное, горькое, бешеной волной захлестывало его душу, измученную смертями и мятежным презрением. Оно было тяжелым и вязким, как жирная земля, взрытая кабанами в поисках кореньев. Земля, в которой столько близких ему людей давно уже сгнили, превратившись в жидкий прах под ногами. Именно весь этот прах, растворенный в земле и смутным гнетом, лежавший у него на сердце, он и заклинал, убивая кабанов. Впрочем, он не трогал ни маток, ни поросят. Он стрелял только во взрослых самцов, чьи могучие тулово с щетинистыми загривками казались ему изваяниями из глины, черной крови и остолбеневшего ветра. Однажды он набрел на кабанью лежку у болота, где ютилось целое семейство зверей. Тотчас же вперед вышел гигантский кабан, больше метра в холке, массивный, как утес. Он и в самом деле напоминал гранитную скалу. И, увидев охотника, ринулся на него со слепой неумолимостью валуна, сброшенного с крутого склона. Его горячее дыхание уже почти коснулось рук золотой ночи волчьей пасти, когда тот выстрелил. Пораженный пулей меж глаз кабан пронзительно хрюкнул Высоко подпрыгнул и грузно заварился на бок. Золотая ночь, волчья пасть подошел к убитому зверю, присел рядом и, подняв его тяжелую, еще теплую голову, остро пахнувшую выпотом, прильнул губами к ране. Он пил брызжущую кровь, не для того, чтобы вобрать себя вместе с нею силу побежденного животного, но так, как глотают собственные слезы, собственный страх и гнев. Он пил ее, стараясь забыть самого себя, свои потери и свое одиночество, забыть все, вплоть до забвения своих забвений. Пил до тех пор, пока не ощутил во рту тот страшный сладковатый вкус, какой принимает плоть умерших в земле. И встал на ноги, опьяненный тем, что познал, наконец, этот вкус. Золотая ночь волчья пасть так никогда и не выяснил, кто была женщина, встреченное им на опушке леса ветреных любовей. Впрочем, и взгляд его, упавший на эту женщину, был таким же удивленно уклончивым, как взгляд зверя, завидевшего человека. Но этот внезапный, неясный образ так сильно поразил его, что он не смог отвернуться и уйти. Очень уж резко бросилось ему в глаза большое темноцветное пятно, двигавшееся на зеленом фоне листвы. Нагнувшись, женщина собирала в корзину не то грибы, не то травы.